Глава восьмая. «Здоровый дух в здоровом теле». Будильник противно тренькал на тумбочке около кровати. Однако Марулу совершенно не хотелось вставать. Планов на новый день никаких не было, и сенатор оттягивал момент подъема, уставившись в потолок и пытаясь придумать, чем бы заняться. Умные мысли не шли, и сенатор начал раздражаться. «Вот тебе и всемогущество!» – пробурчал он себе под нос, ворочаясь на кровати. «Не говорите, Марул, полный беспредел!» – раздался веселый голос откуда-то из угла комнаты. Сенатор, вздрогнув, сел на кровати и увидел Деглиза, сидящего в халате в углу его комнаты со стаканом лимонада в руке. «Граф!» – вскричал он, натягивая одеяло до подбородка. «Что за бесцеремонность? Я бы попросил вас, не нервничайте, старина!» – миролюбиво ответил Деглис, потянув из сломинки напиток. «Во-первых, если бы вы не желали меня видеть, то достаточно было просто пожелать, и никто бы не смог нарушить ваше драгоценное одиночество». «Обязательно это пожелаю», – возмущенно сказал Марул. «Мне просто...» Не приходило в голову, что вы способны на такую бестатность? Я мог быть занят, я мог спать, я мог быть не один, в конце концов. «Сенатор, это совершенно невозможно», – безмятежно ответил Деглис, откидываясь на спинку кресла. «Вы опять забываете, где мы находимся? Я просто пожелал оказаться рядом с вами в тот момент...» «Когда это будет вам удобно, и вы будете расположены к моему визиту, и, судя по вашим жалостливым стенаниям о бессмысленности бытия, оказался тут как раз вовремя». Марул сообразил, что Деглис и впрямь появился именно после жалоб Марула на бесполезность всемогущества, а также вспомнил, что у него совершенно не было никаких планов – и немного смутился. «Ладно, Деглис, предположим, – сказал он, кутаясь в одеяло, – однако впредь попрошу вас соблюдать хотя бы основные правила приличий и предупреждать о визитах. Хорошо, хорошо, сенатор. Впредь буду присылать к вам отряд швейцарских гвардейцев из Ватикана, чтобы нижайшие спросить позволения на визит» однако сейчас я уже тут вы позволите мне остаться чем обязан воршливо спросил марул он хотел было потребовать у деглиза выйти из комнаты чтобы встать одеться и привести себя в порядок однако вовремя сообразив что можно обойтись без этого коротко зажмурился и пожелал оказаться в другом кресле рядом с графом в полном облачении умытым и причесанным «Браво, Марул!» Деглис картинно поаплодировал. «Ну, согласитесь же, что так гораздо проще жить!» «Не знаю, не знаю», – мрачно ответил сенатор. «Предпочитаю все же нормальный распорядок дня, а то у меня чувство, что я все еще сплю». «Так какова причина вашего визита?» Повторил он, решив, что сегодня уже все равно нарушил собственные правила и создал себе чашку ароматного кофе прямо в руку. «Что значит, какова причина?» – удивился граф. «Вы разве забыли?» «Что забыл?» «Ну, вы даете. За вами должок, Марул». «Какой еще должок, Деглис?» «Выражайтесь яснее», – вновь начал раздражаться сенатор. «Вы уникальный человек», – восхищенно проговорил Деглис, болтая стаканом. Впервые вижу всемогущего и всеведущего человека, у которого отшибла память. Пари, сенатор, наши пари. Вы проиграли мне на футболе. Ах, да, точно, сенатору стало немного неловко. Да, признаю. Еще бы, – воскликнул граф, – попробовали бы вы не признать. Попробовали бы вы не признать. Очень кстати, что вы продолжаете счет времени. Вы мне должны год тренировок, сенатор. Это не так много по меркам вечности, так что не делайте такое кислое лицо. Кроме того, я теперь в курсе, что у вас нет на сегодня планов, так что никакие отговорки не прокатят. Собирайте шмотки и поехали. Как? Прямо вот сразу? Сразу? — оторопел Марул. «Ну, я могу зайти через час, через день, через год. Какая разница?» Сенатор понял, что разницы и вправду никакой нет. И, засопев, сказал, «Ладно, Деглис, я, разумеется, выполню свои обязательства. Позвольте мне все же немного настроиться и собраться с мыслями». «Нет проблем, дружище. Подожду вас в машине» и Деглис моментально исчез из кресла. Сенатор подошел к зеркалу и оглядел себя с ног до головы. Ехать в спортивный зал в костюме? Хм, Впрочем, почему бы и нет? Переоденусь прямо там, решил Марул и вышел из дома. Деглис стоял, опершись на Феррари. Сегодня он был на кабриолете «Мондиаль» 1989 года. Немного старомодный и, быть может, слегка угловатый на вкус Марула, однако Феррари. Есть Феррари, и сенатор все равно залюбовался красным автомобилем. А чего не в смокинге, спросил Деглис, оглядев сенатора. И галстук не надели. Какое неуважение к спортзалу. «Очень смешно», – ответил Морол. «А между тем я не сомневаюсь, что работники зала оценят оказанное им уважение. Разумеется, я переоденусь перед тренировкой». «Тогда вам нужно взять вещи с собой», – сказал Деглис, запрыгивая за руль через борт, по обыкновению не открывая дверцу. «Зачем это?» «Создам их прямо на себе в зале», – сказал сенатор, усаживаясь на сиденье. «Э, нет», – засмеялся Деглис. «Старина Джо не позволит». «Что значит «не позволят», – высокомерно спросил Марул. «Какой еще Джо?» «Джо Гольд, основатель и владелец клуба, который он скромно назвал Гольдсгим. Здесь он создал его точную копию. Это же был самый известный в мире зал. Неужели никогда не слыхали? Там Арнольд Шварценеггер снимал свой знаменитый фильм «Качая железо». «Мне интересовался как-то», – ответил Мару. «Так и что за правила в его зале?» «Ну, все просто». Деглис рванул с места так, что сенатора прижало к сидению, и ветер засвистел в ушах. «Условия жесткие, но оптимальные для занятий. Никакого всемогущества на территории зала. Исключительно земные законы физики и полное правдоподобие». «Где-то я это уже видел», – хмыкнул Мару. «Этот ваш Джо не дружит ли часом с братьями по «Он дружит, конечно», – ответил Деглис. «Они тоже члены клуба. Однако это совершенно стандартная практика для всех залов тут. Иначе смысла никакого нет. Вы начинаете тренировки и изменяете ваше тело, исключительно работая в зале». «Ну, предположим», – сказал Мэр. «Однако граф должен признаться, я не совсем в форме и вообще никогда не занимался бодибилдингом. «Не совсем в форме? Это вы поскромничали», – обудрил сенатор Адеглис. «И глядя на вас, мне хочется обнять вас и зарыдать. Я постоянно борюсь с желанием подать заявку в ЮНЕСКО, чтобы они взяли под защиту еще одну старую развалину. Однако для того мы едем в зал». Я вас там быстро поставлю на ноги. Ну но уж нет. Запротестовал Мару, представив себе, каково будет испытывать насмешки графа целый год. Я проиграл пари, но не обещал терпеть ваше общество в зале. Так что я пойду туда один. Что ж, нет вопросов, дружище. Там вам подберут хорошего тренера, хотя они все там хороши. И я вам советую. Спасибо, отрезал Мару. Советов на сегодня достаточно. высаживаете меня у клуба и до свидания. Ладно, пожал плечами Деглис. Я просто хотел вас настроить на тренировку. Будем считать, что настроили. Сенатор все еще дулся на графа. Вот, кажется, уже приехали. До встречи. И Марул вышел из машины. Едва она остановилась на парковке перед Большим, исписанным граффити зданием, на котором красовались облупленные буквы «Гольц-Гин». «Марул, Марулыч!» – окликнул его Деглис из машины. «А вещи?» «Ах, да!» – сенатор вспомнил, что в зале создавать себе одежду будет нельзя. «Что б вы без меня делали?» – и Деглис кинул Марулу розовую в цветочек спортивную сумку. «Ага, благодарю!» Сенатор демонстративно поменял цвет сумки на благородно-синий и, развернувшись к графу спиной, вошел в двери клуба. Помещение сенатору понравилось. Стены были выкрашены в веселый светло-голубой цвет. На многочисленных аэробных тренажерах покачивались дамы и мужчины с волевыми сосредоточенными лицами, преимущественно покрытые здоровым загаром, Однако сенатор с удовлетворением отметил, что среди них попадались и весьма хлипкие экземпляры, напоминающие по сложению самого Марула. Сенатор решительно вздохнул и подошел к стойке, из-за которой ему приветливо улыбалась миловидная девушка в изящных очках. «Добрый день, Мириам!» – нарочито равнодушным голосом проговорил сенатор – скользнув взглядом по именной табличке на груди девушки. Девушка улыбнулась еще шире. «Добрый день! Чем могу вам помочь?» произнесла она казенную фразу, однако взгляд ее был совсем неофициальный, с веселыми смешинками и даже, как показалось сенатору, немного дерзкий. «Я бы хотел стать членом вашего клуба», степенно проговорил сенатор, опершись локтями а стойку. Он пару раз видел, что граф именно в такой позе разговаривал с людьми за стойкой. Это выглядело легко и непринужденно, и Марулу показалось, что это сейчас будет как раз к месту. Ему очень хотелось совместить свое достоинство с желанием казаться своим в этом клубе, где предстояло развивать личность духовно и телесно. Локти моментально начали болеть – потому что сенатор навалился на них всей своей массой. Однако менять положение было бы не солидно, и сенатор застыл, пытаясь незаметно перенести часть веса обратно на ноги. «Это замечательное решение. Надеемся, вам у нас понравится», – сказала Мириан. «Займите, пожалуйста, место вон за тем столиком. Сейчас с вами займется Ральф». «Благодарю вас!» – сенатор с облегчением оторвал локти от стойки и, постаравшись придать взгляду степенное равнодушие, кивнул Мириам и сел за небольшой столик под искусственной пальмой. Моролу здесь нравилось все больше. Что-то было мотивирующее, придающее силы в этом помещении с голубыми стенами, в этих крепких целеустремленных мужчинах, а главное… Появлялось желание делать с собой что-то хорошее. Здесь, казалось, нет места сомнению, что и ты станешь таким же, как большинство прихожан этого храма физкультуры. Сенатор вдруг почувствовал непреодолимое желание скорее взгромоздиться, да хотя бы вот на этот велосипед, и вдарить по педалям, или сесть на один из тех, Загадочно поблескивающих в глубине зала тренажеров, за которым плавно и мощно качали спины и грудь несколько быкообразных парней в облегающих футболках. Атмосфера дышала спокойной уверенностью. Каждый, казалось, знает, зачем он здесь и, не торопясь, делает свое дело, не сомневаясь в результате. Сенатор глубоко вздохнул в полной грудью распрямил плечи и, дернув шеей, по-молодецки хрустнул позвонками. Ему не терпелось перейти к тренировке, однако было и неясное волнение, какой-то трепет перед этими позвякивающими приспособлениями. «Добрый день!» Перед сенатором неожиданно нарисовался молодой человек с серьезным, обрабленным аккуратной бородкой лицом и здоровенными руками. Одну из них он протянул сенатору, одновременно присаживаясь за столик. В другой он держал лист бумаги, прикрепленный к специальной дощечке для записей. Сенатор пожал в протянутую руку и, слегка откинувшись на спинку, произнес «Марул! Сенатор Марул!» И тут же почувствовал себя полным идиотом. Бонд. Джеймс Бонд. — мелькнуло у него в голове. Сенатор раздраженно поерзывал на столе. «Ральф! Тренер Ральф!» Без малейшей улыбки представился рукастый и записал что-то на листе бумаги. «Мару или Мору?» — спросил он, не глядя на сенатора. «Мару!» — проговорил сенатор, постаравшись придать голосу легкий сарказм, который не раз слышал в свой адрес в исполнении «Леона». «Двойная L в конце. «Угу». Неопределенно хмыкнул Ральф, заполняя бланк, положив дощечку прямо на колено. «Очень неплохой подбор тренажеров у вас здесь», с нисходительным тоном знатока, заметил сенатор, воспользовавшись паузой. «Угу». Опять хмыкнул собеседник сенатора, продолжая черкать в бумажке. «Вы в первый раз в фитнес-клубе?» – спросил он будничный. Сенатор почувствовал, что краснеют. «Нет», – сказал он. «Ну, я уже давно не был. Вот решил тряхнуть стариной», – натужно усмехнулся он. «Угу», – поддержал беседу Ральф. И опять, вперившись взглядом в листок, поставил на нем какую-то закорючку. «Какую основную цель вы хотели бы поставить для занятий у нас в клубе?» – спросил он, в первый раз взглянув на сенатора. «Упор на здоровье или на красивую фигуру?» – пояснил он, заметив колебания Мару. «Здоровье!» – выпалил сенатор и тут же, замявшись, добавил. «Ну, и фигуры немного тоже!» Вместо ожидаемого у конья» Ральф неожиданно улыбнулся сенатору. «Ну да!» «Почти все так говорят. В основном люди приходят на фитнес, чтобы слепить хорошее тело. И это здорово, господин Морол. Это здорово, что вам не все равно, как вы выглядите. Хотя вы уже и не юноша. Классно, что вы к нам пришли. У вас обязательно все получится». Сенатор почувствовал, что в его сердце как будто что-то растаяло. Ему было жутко приятно, и вдруг захотелось крепко обнять этого приветливого здоровяка, который так почтительно и вместе с тем как будто на равных говорил с сенат. Даже та заботливая снисходительность Ральфа, с которой он разоблачил маленькую хитрость сенатора, его уже не раздражала, но возбуждала уверенность, что уж под покровительством такого парня, как Ральф, сенатор обязательно сделает себе плечи, как у графа. Да что там, как у графа? Как у самого Ральфа. А то и еще шире. Сенатор вдруг обнаружил, что застенчиво улыбается и одернул себя. Ему вдруг расхотелось играть роль бывалого спеца, и он подумал, что, в общем-то, не так уж и плохо иметь рядом кого-то, кто разбирается в чем то лучше, чем он сам. Другой вопрос – не будет ли это поводом для комплексов? Решив поразмышлять над этим в ближайшее время, сенатор с облегчением улыбнулся и вдруг неожиданно сам для себя сказал. Вообще-то я и впрямь в первый раз в фитнес-клубе. Это вы меня здорово раскусили. Но моя цель действительно не столько красивое тело, сколько мое внутреннее «я», которое должно развиваться. Сенатор вдруг почувствовал значительное облегчение, разоблачившись перед Ральфом. Силы вдруг рекой потекли по всему его телу, Он молодцевато соскочил со стула и, отечески хлопнув Ральфа по широкому плечу, бодро сказал. «Ну, мой юный друг, я на вас рассчитываю. Надеюсь, именно вы будете моим тренером». «Увы, сенатор». Ральф чуть виновато улыбнулся. «Я занимаюсь лишь оформлением членства. Вами займется Андреас. Замечательный парень, поверьте». Поспешил добавить он, заметив разочарование на лице Марула. «Прекрасно знает свое дело. У него вы в надежных руках». Ну, наверняка не в таких здоровенных», – пошутил сенатор, решив, впрочем, смириться. «Что?» «А, да, конечно». Ральф вежливо улыбнулся и, поставив очередную галочку на листочке, жестом подозвал другого парня из застойки. «Парень оказался Андреасом» о чем он сразу же и сообщил сенатору, дружелюбно хлопнув его по спине так, что у того лязгнули зубы. В плечах он не сильно уступал Ральфу и к тому же прямо-таки пылал желанием действовать. Кивнув Ральфу, он жестом пригласил сенатора следовать за ним и устремился в глубину зала. Сенатор подхватил спортивную сумку и, со второй попытки закинув ее на спину, в развалочку пошел за своим новым тренером. «Здесь у нас тренажеры для разминки и для легкой аэробики», – прокричал сенатору через ползала Андреас, ушавши далеко вперед. «Велосипеды, симуляторы лестницы, беговые дорожки…» Сенатор ускорил шаг и, догнав Андреаса, Понимающих мыкнул, оглядывая ряды тренажеров уже вблизи. «А это тренажеры для различных групп мышц!» Андреас сделал широкий жест рукой. Руки, ноги, грудь, голова. «Голова?» – удивился Сенатор. «А, да, разумеется, голова!» «Шутка, конечно!» Андреас с крейсерской скоростью двигался сквозь ряды тренажеров отвечая кивками на приветствия и обмениваясь мимолетными рукопожатиями с разнокалиберными здоровяками. Хотя, с другой стороны, вопреки стереотипам, увы, сложившимся еще там, Андреас многозначительно указал глазами вниз, боли-билдеру голова нужна при любых упражнениях. Иначе вместо удовольствия и хорошего результата можно остаться чахлым рахитом, да к тому же еще и травмированным. мару проглотил чахлого рахита и решил было не задавать вопросов, чтобы не попасть в просак, однако внезапно вспомнил о своем решении не комплексовать. Пусть Андреас даже и мальчишка в сравнении с ним. Сенатору даже захотелось специально задать какой-нибудь вопрос, чтобы дать юному тренеру возможность попокровительствовать сенатору. Однако Андреас, в очередной раз кивнув какому-то огромному парню в здоровенных очках и с аккуратной профессорской бородкой, совершенно не вязавшимися с внушительной фигурой, тем временем уже подошел к двери в конце зала с надписью «Мужская раздевалка». И распахнув ее настежь, приглашающе махнул сенатору коротко стриженной головой. «Это мужская раздевалка», – пояснил он, пропуская сенатора впереди себя. «Да что вы говорите?» – пробормотал Марул в полголоса, кивнув Андреасу в ответ и, проходя в дверь, поправил постоянно сползающую сумку, не теряя, впрочем, хорошего настроения. «А я думал, это мужская раздевалка!» Ощутив себя остряком, сенатор довольно улыбнулся и огляделся по сторонам. Мужская раздевалка больше всего напоминала мужскую раздевалку. Ряды серых шкафчиков с торчащими ключами, голые поблескивающиеся зады переодевающихся членов клуба, запах дезодорантов, перемешанных, впрочем, к неудовольствию щепетильного сенатора с ароматом свежетренированных тел. Впрочем, взялся за душ, вспомнил сенатору, одно из любимых выражений Леона «Не говори, что ингуш». Что такое ингуш, сенатор, правда, не знал, а спрашивает, постеснялся. Но смысл поговорки выловил и даже пару раз удачно вворачивал ее в разговор. Сенатор решил, что будет правильно не обращать внимания на раздражающие элементы. В конце концов, он здесь с определенной целью, а запах носков – Ну что ж, пусть будет запах носков, если это один из элементов платы за ширину плеч и, главное, ширину души. Марул решил пойти на эту жертву. «Где мой шкафчик?» – спросил он и моментально покраснел, вновь уловив в своем тоне нотки завсегдатая пивбара, спрашивающего «Где мое пиво?» «Нет, надо определенно что-то с собой делать», – пронеслось у сенатора в голове. «Я выгляжу полным идиотом». Впрочем, с другой стороны, – успокоил себя Морой, – надо признать, что я довольно часто выглядел идиотом. И то, что я сейчас начинаю это замечать, уже первый шаг, сенатор не успел додумать решительную мысль. «Выбирайте любовь из тех, где торчит ключ». «Да, здорово, Лукас!» – Ральф махнул петерней, вышедшему из душа средних лет мужчине с жутким количеством волос по всему телу и нежно-розовой кожей, проглядывающей через редкие брешевых зарослях. «Переодевайтесь и подходите к тренерскому столику». С этим напутствием Андреас ободряюще улыбнулся сенатору и стремительно покинул мужскую раздевалку. Сенатор подошел к одному из свободных шкафчиков в конце зала, подальше от обнаженных тел, и, скинув с плеча сумку, принялся за дело. Растягнув молнию и глянув внутрь сумки, Марул еле сдержал стон. «Ах, чтоб вас граф!» Он бессильно заскрипел зубами, затем вытащил розовые шорты и сиреневую майку и принялся с отвращением натягивать их на себя. Переодевшись в спортивную одежду, которая хоть и не отвечала цветовым предпочтениям Марула, зато оказалась точно по размеру и весьма удобной, сенатор сразу же почувствовал комплексы. В мужской раздевалке, как назло, повсюду были зеркала, затейливо развешенные так, что с одного места можно было видеть себя со всех сторон, и периодически заходившие в души обратно мужчины имели возможность по пути рассматривать себя в различнейших ракурсах, что они и проделывали, делая, впрочем, вид, что зеркала их совершенно не волнуют. Это было непросто, потому что те висели повсюду, и каждому желающему не быть заподозренным в самолюбовании – в самолюбовании – приходилось на пути в душ Глядеть прямо перед собой, как лошадь в упряжке, что выглядело достаточно глупо. Сенатор тоже не собирался красоваться перед всеми, и поэтому, поглядывая в ближайшее от него зеркало краем глаза, сделал вид, что смотрит в шкафчик. Зеркало не порадовало Марула хорошими новостями, хотя тот и тянул живот. Белесое тело с дрябленькими мускулами, вовсе не так плохо смотревшимися на фоне, скажем, грузной фигуры Леона, внушала сенатору ужас после увиденных им только что тел здорово загорелых парней. Досадливо крякнув, Мару почувствовал, что желание взгромоздиться на, на тренажер поубавилось. «Ничего вам!» «Первый шаг – то, что я это замечаю и хочу над этим работать», – вновь утишил себя сенатор. Закрыл шкафчик и, взяв полотенце и бутылку минеральной воды, направился в тренажерный зал. Андреас уже поджидал Марула за стойкой. В руке у него был листок ярко-оранжевого цвета и карандаш. «Окей, друг мой», – громко сказал он, едва завидев сенатора. «Начнем!» Любая тренировка начинается с чего? Э -э, правильно, с разминки. Без паузы ответил сам себе Андреас, ткнув карандашом в сторону сенатора. С разминки, благоговейно повторил сенатор, подтягивая шорты. Конечно, с разминки. Для начала идите на Эликс, а я подойду через пару минут. И Андреас начал усердно записывать что-то на листке, глядя на сосредоточенное и как бы даже одухотворенное лицо своего сенсея, сенатор проглотил, готовый вырваться вопрос «А, а что такое эллипс?» и отправился на поиски чего-то, что у него вызвало бы ассоциацию с этим словом. Обойдя зал и не обнаружив ничего подходящего, сенатор краем глаза увидел что Андреас продолжает сосредоточенно что-то писать. И Морол выругался про себя, что струсил, и не спросил у тренера про тренажер сразу. Теперь признаваться, что он понятия не имеет, что за эллипс такой, Мару был не в силах. «Ладно, разберемся», – проворчал сенатор. Украдкой достал мобильный телефон и задал в поисковике слово «эллипс». Замкнутая кривая на плоскости – которая может быть получена как пересечение плоскости и кругового цилиндра или ортогональная проекция окружности на плоскость. Прочитал он и тихо выдругался. «Мару, вы уже закончили с Эриксом? Прогремел над духом голос Андреаса. Сказать, что он его даже не смог отыскать, было выше сил Синатана. Поэтому он сказал «да». И начал молиться про себя, чтобы Андреас не отправил его еще на какой-нибудь диковинный тренажер. «Замечательно!» – обрадовался Андреас. «Тогда продолжим господин э, Марул». Андреас бросил мимолетный взгляд на свой листок и устремился к массивному тренажеру, стоящему к неудовольствию сенатора на самом видном месте у прохода. «Начинаем работу!» Рост, ваш рост, уточнил он, увидев замешательство сенатора. 183 зачем-то прибавил себе сенатор три сантиметра. События явно развивались слишком стремительно для него. Андреа зазвенел какими-то железяками на тренажере, видимо, подстраивая его под сенатора. «Так, значит, это тренажер для верхних ножных мышц. Главным образом квадрицепсов», – сказал он, ласково погладив железного монстра мощной ладонью. Сейчас мы с вами начнем разминочную программу. Обойдем несколько тренажеров. На каждом из них будете делать по 15 повторений. «А сколько подходов?» – решил проявить эрудицию Моро. «Один». «Вы ложитесь, ложитесь!» Андреас нетерпеливо похлопал по сиденью, вернее, лежаку тренажера. марул послушно лег и, согнув ноги в коленях, уперся подошвами в железную пластину. «Так, прежде чем начнете, убедитесь, что ноги в расслабленном состоянии согнуты под прямым углом. Поехали!» Сенатор толкнул пластину, и она, на удивление, легко подалась вперед. «Андреас, вы знаете, мне кажется, нужно прибавить весу», сказал сенатор. «Не нужно», – отрезал Андреас. «Упражнение нужно делать медленно. Четыре секунды в одну сторону. Четыре секунды держите напряжение. Четыре секунды обратно. Вот. Правильно, замечательно», – похвалил он сенатора, который и впрямь. Почувствовал напряжение уже после третьего повторения. Всего 15 раз, 4 5 После восьмого повторения Марул почувствовал, что его ноги дрожат мелкой дрожью, а тело покрылось первыми каплями пута. 9 услышал он голос Андреаса откуда-то издалека. После двенадцатого раза сенатору показалось, что у него сейчас в ногах что-то лопнет и он, испугавшись, решил остановиться. Однако в этот самый момент Андреас в очередной раз похвалил его, и сдаваться сенатор счел несолидно. 13 Еще всего два раза, еще всего два раза, быстро бормотал про себя сенатор, не забывая считать до четырех. Тяжелее всего давался обратный путь, который был медленным до невозможности. Еще целых два раза раздался плачущий голос, уморуло в голове, сердце в висках бухало, как молот. Четырнадцать, раз-два-три-четыре, пауза, раз-два-три-четыре, назад, раз-два-три-четыре, есть. Сенатор в изнеможении откинулся на лежак и закрыл глаза. Ноги болели так. Как будто по ним проехался трамвай, скосив глаза и с удивлением обнаружив, что выглядят они вполне себе обычно, сенатор почувствовал себя победителем. Однако почивать на лаврах ему долго не пришлось. «Идем дальше!» – услышал он голос Андреаса и неохотно открыл глаза. Следующий тренажер на ту же группу мышц. Услышав эти страшные слова, сенатор поборол в себе желание жалобно взвыть и, горько вздохнув, в перевалочку отправился за Андреса. Сенатору показалось, что он не сможет сделать ни одного движения. Ноги продолжали ныть, но уже немного по-другому, так как будто в них назабивали гвоздей. А можно паузу? робко спросил сенатор. Можно. Равнодушно сказал Ральф и, облокотившись на тренажер, уставился в пустоту. Нет, я не готов. Сенатор испугался столь великодушного разрешения. Только вот воды хлебну, слукавил он, слегка подвигав ноющими ногами. Окей! Поехали! совершенно не удивившись, сказал Андреас, выждав, пока сенатор, не торопясь, сделает несколько глотков и тщательно закрутит крышечку. Следите за дыханием. Нажим выдыхаем. Вдох, когда отпускаем. Новый тренажер отличался от первого конструкции. Здесь нужно было натолкать пластину, а разгибая ноги в коленях, поднимать рычаг. Однако Андреас не соврал насчет той же группы мышц. И сенатору уже на пятом повторении показалось, что ноги сейчас отвалятся. Однако при счете 8, когда Марул обнаружил, что судорожно цепляется в рукояти по бокам от сидения, упражнение пошло вроде как легче. Он дисциплинированно считал до 4 и закончил совершенно неожиданно. При счете 15 ему показалось, что он запросто сделал бы еще столько же. Однако отпустил рычаг, Марул почувствовал такую дикую боль, что по неволе скривился. «Болит?» – спросил Андреас. «Болит», – стыдливо признался сенатор. «Это хорошо, что болит», – порадовал Марула тренер, переходя к следующему тренажеру. «Запомните, болит, значит, растет. Чтобы мышцы росли, нужно дать им работу которая выводит их за предел комфортной зоны. Тогда организм понимает, мне не хватает ресурса, я нуждаюсь в большей мышечной массе. Результат – мышцы растут. Это, кстати, работает в любой области. Как бы мимоходом обронил он, подстраивая очередного железного коня под сенатора. В смысле? Решил уточнить сенатор, усаживаясь на сиденье и с облегчением установив, что ногами в нем вроде бы двигать не надо. Боль – условия для роста, вот и все. Ты хочешь расти – идешь в тренажерный зал. Качаешь мышцы – тебе больно. Продолжаешь качать – растешь – уходишь от боли. С тобой не происходит никаких изменений, вот и все. Уходишь от боли. «Тебе не происходит никаких изменений», — повторил сенатор, берясь за рукоятки. «Хм, «Это интересно». «Так, не глядя на сенатора», — сказал Андреас, делая пометки на оранжевом листке. «Как вы думаете, что это за тренажер и что мы будем тренировать?» Сенатор осторожно потянул за рукоятки. «Ну, видимо, бицепс», — проявил он смекалку. «Я ведь сгибаю руки». — Точно бицепс. — Нет, не бицепс, — огорчил Марула Андреас. — Вы действительно сгибаете в этом тренажере руки, но наша задача — тренировать спину. Поэтому постарайтесь тянуть спиной, сводите лопатки, а руки старайтесь вообще не напрягать. — Так, тянуть спиной, — повторил сенатор, — и постарался следовать инструкции тренера. На пятом повторении ему показалось, что у него начало получаться тянуть именно спиной, и он кряхтя спросил у Андреаса, «Так хорошо?» «Так плохо», – безжалостно ответил тот. «Вы опять чересчур напрягаете руки. Посмотрите, как вы вцепились в рукоять!» Мару скосил глаза и увидел, что его пальцы и побелели от напряжения. «Представьте себе, — сказал Андреас, — что у вас нет рук ниже локтей. Будто к ним привязаны веревочки, и вы тянете именно локтями. Предплечье и кисти вообще из работы выключаем». Сенатор послушно выключил кисти из работы. Рычаги немедленно вырвались из его рук, и пластины тренажера с оглушительным грохотом обрушились вниз, заставив несколько десятков людей обернуться на звук. «Зачем вы бросили рукояти?» – строго спросил Андреас. «Так вы же сами сказали», – промямлил Мару, сгорая от стыда. «Сказал грохнуть тренажером на весь зал?» – удивился Андреас. «Нет, сказали выключить кисти. В чем же я виноват?» Андреас запустил петерню в густую шевелюру и задумчиво почесал затылок. «Хм, «Первый раз такая фигня», – сообщил он Мару. Хорошо, я постараюсь объяснять более тщательно, сказал он после пауза. Короче, отпускать ручки тренажера во время упражнения не нужно. И грохотать весами тоже не нужно. Да я и не хотел отпускать, беспомощно вскричал Мару. Вы же сами! Ладно, Андреас, похоже, решил не спорить с сенатором, пойдемте на свободные веса. Пойдемте, покорно согласился сенатор. Андреас, казалось, моментально забыл о происшествии с тренажером, так как к нему вернулся прежний энтузиазм, едва только они дошли до той части зала, где были расположены штанги, гантели, гири и еще какие-то громоздкие штуки, названия которых Марул не знал. «Некоторые тренеры считают, — сказал Андреас, любовно поглаживая одну штанг, — что заниматься со свободными весами новичкам не стоит. Сперва, мол, нужно на безопасных тренажерах немного приучить тело к работе, укрепить сухожилия, набрать первую массу. Но я считаю иначе, именно свободный вес дает сбалансированную нагрузку, и у вас нет дисбаланса между, скажем, огромными трицепсами и чахлыми плечами. Вы же не хотите иметь дисбаланс? Спросил он народ. Не, не хочу дисбаланс. Испугался симметр. Тогда берем штангу, вернее, пустой гриф от штанги, и начнем с приседаний. С приседаний? С сомнением проговорил Мару, бросив взгляд в зеркало, отражающее его довольно внушительный тыл и объемные бедра на фоне тощего торса и хилых рук, торчащих из лиловых рукавов футболки, подобно двум белым спагетти. «Андреас, а вы уверены, что стоит делать именно приседания? Мне кажется, прежде всего мне нужно подкачать, так сказать, верхнюю часть». Андреас с изумлением уставился на сенатора, словно не веря, что тот осмелился усомниться в его рекомендации. «Хочешь бицепс? Качай зад», – поделился он, в конце концов, тренерской мудростью. «Как это?» – спросил Марун, дольше, впрочем, не сопротивляясь и не без некоторых усилий снимая со стойки гриф от штанги и водружая себе на шею. «Так это!» – охотно объяснил Андреас. «Гриф должен лежать не на шее, а на плечах!» – он слегка сдвинул груз. «Ноги на ширине плеч, пятки плотно стоят на земле и не отрываются, теперь приседаем!» Марул попытался присесть, однако пятки сразу же оторвались от пола, что, разумеется, тут же заметил всевидящий тренер. «Значит, так!» — сказал он. «Представьте себе, что вы хотите сесть на пенек!» «Не сгибайте ноги, а как бы отводите таз назад!» Андреас встал к сенатору боком и продемонстрировал технику приседа. «А ну-ка!» Мару с грузом на плечах попытался изобразить то, что показал Андреас, но чуть не завалился назад вместе с грифом. «Я не представляю себе, как это можно сделать с грузом!» Мару позволил себе легкое раздражение. «Я все время падаю!» Андреас вновь почесал затылок. «Хм, ладно, давайте попробуем на Смит машине», — решил он. «Давайте!» — покорно согласился Мару. Что такое Смит-машина, он не знал, и опасливо заозирался по сторонам, подтягивая слегка спошие после приседаний шорта. Та, впрочем, оказалась просто штангой, которую надо было двигать вверх и вниз по специальным же лобкам, не дававшим ей падать назад или вперед. Под бдительным надзором Андреаса сенатор кряхтя присел шесть раз, и почувствовал, что на этом ресурс его веры в себя иссяк. Впрочем, тренер тоже решил, что сенатора хватит. Он в последний раз черкнул что-то у себя на листке и сказал, «Ну что ж, на первый раз достаточно. Следующую тренировку предлагаю сделать через два или три дня». «Серьезно?» – спросил Мару с плохо скрываемой радостью. Он полагал, что тренироваться придется каждый день. «Серьезно», — ответил Андреас. «Завтра и послезавтра вы будете не в состоянии тренироваться». Марлу стало обидно. от чего это не в состоянии?» — сказал он подбоченясь. «Нагрузка была не так уж и велика. Вы меня недооцениваете, мой юный друг, тренер». Со странной иронией посмотрел на сенатора, но спорить не стал. «Что ж, если хотите, давайте назначим тренировку на завтра, пожалуй, плечами. нет «Нет-нет, давайте не будем форсировать события». Марул, испугавшись, сдал назад. «Я полностью вам доверяю. Через три, так через три». «Правила знаете?» – спросил Андреас. И, несмотря на утвердительный киок своего ученика, растопырил пальцы и начал их загибать. Пока вы член клуба, никаких манипуляций со своим телом, кроме естественных, не производить. Обезболивание не делать. Медикаменты и анаболики только с разрешения Джо. Впрочем, для вас, как для новичка, это не актуально. Нарушите правила, покидаете клуб навсегда. Андреус улыбнулся. «Впрочем, я не сомневаюсь, что вы настоящий джентльмен, и так не поступите. Если вам надоест тренироваться, просто скажите. Договорились?» Сенатор подавил желание сообщить, что тренироваться ему уже надоело. И вновь кивнул. «Что ж, если у вас больше нет вопросов, то залезайте на велотренажер» и 40 минут покрутите педали в комфортном для вас режиме. А я прощаюсь, и Андреас протянул свою лапищу марулу. Обменявшись с тренером рукопожатием, сенатор сел на указанный тренажер и начал крутить педали. Тренировка ему не особо понравилась, однако оказалось и не так ужасно, как он предполагал. — Годик можно и походить, — решил сенатор. Смысла в плане внешности, конечно, никакого. Я захочу, сделаю себе фигуру, как у графа, и плевать я хотел на всяких там джо. Однако, может, что-то и впрямь есть в том, чтобы заработать себе ширину плеч усилиями и дисциплиной, а не щелчком пальцев. Сенатор даже начал жалеть, что смолодушничал и не назначил тренировку на завтра. Чувствовал он себя хорошо, никакого дискомфорта или боли не ощущал. «Надо будет сказать Андреасу, пусть увеличит мне нагрузку, подумал он. А то что это за тренировка? Сделать всего по одному подходу, да поприседать немного? Тут Марул вспомнил свои ощущения на первых тренажерах для ног и поежился. Впрочем, сильно увеличивать может и не надо, подумал он, так.